Глава шестая. На следующий день Катя нервничала с самого утра. Она оторвала оборку у нижней юбки, посадила пятно на воротничок и расплакалась, уронив шпильку, сообразив, что таким образом к обеду она будет дёргаться на каждый звук. Девушка вызвала камеристку и приказала подать ей ромашковый чай, валериановые капли и зонт. За окнами накрапывал дождь. А Катарине хотелось прогуляться, чтобы успокоить измученные размышлениями нервы. Через полчаса, выпив чай и капли, леди Абермаль вышла на улицу. За ней семенила служанка, закутанная в плащ. Не торопясь, Кати пошла навстречу ветру, отбросив грустные размышления. Она старалась думать лишь о том, что может принести ей брак. Станет ли ее жизнь лучше с появлением в ней мужчины? Переезд из столицы ждет ее в любом случае. Но что лучше: просторный сельский дом абирмалий или таинственный мрачный замок? Отбросив сантименты, нужно решить, годится ли готический ансамбль для жизни. Что, если в нём хлопают двери, скрипят усталые полы, а постели влажны от сырости и плесени? Погрузившись в свои мысли, девушка не заметила выступающий камень мостовой, споткнулась, с трудом удержалась от падения. Она резко выпрямилась, встряхнула зонт от холодный взвесь и огляделась. Прибитые ветром жёлтые листья пышным ковром лежали на дорожках парка. Влажные скамейки потемнели, стволы деревьев казались мрачными колоннами старинного храма. Грустный и торжественный вид. Но ведь она бывала здесь летом с племянниками практически каждый день. И тогда тут было солнечно и ярко, блестела трава. Играли на ветру зелёные листья, а клумбы пестрели цветами. Неужели у неё не хватит умений, знаний, тепла, чтобы превратить мрачный замок в уютный дом, особенно, если на это будут средства. Приняв решение, Катерина бодрым шагом прогулялась по центральной аллее, а потом решительно повернула к дому. К трапезе будет гость, и стоит проверить, чтобы сервировка и украшение блюд были безупречны. Граф действительно явился в особняк Дебамон к ужину. И Лена встретила его любезной улыбкой, а Виконт крепко пожал руку приятеля. Потом все уставились на Катарину, ожидая, как она поприветствует гостя. Сестра делала большие глаза, подбадривая к решительным действиям. Виконт, напротив, прятал взгляд, понимая, что ситуация несколько неловкая. Юная дева могла ограничиться к Никсенам. Но леди Абермаль была уже не молода по меркам света. Да и жила под номинальной опекой мужа сестры, а значит, могла приветствовать гостя словами. Однако тут же находилась хозяйка дома, которая прекрасно знала, зачем и для кого явился гость. Пауза длилась. Граф, не смущаясь, взглянул Катарине в глаза и приятным голосом сказал: Рад новой встрече, леди Абермаль. Вы ещё прекраснее, чем я вас запомнил. Доброго вечера, ми лорд, несколько суховата отозвалась Катерина. Ей не понравился комплимент. Она сочла его слишком преждевременным и банальным. Впрочем, девушка тут же одёрнула себя. Не стоило судить о характере человека по паре любезных фраз. Светские люди порой рассыпают их, не задумываясь, блюдя внешние приличия и лоск. Приняв такое решение, Катя присела в малом книксене, но не стала изображать смущение или стыд. Она решила поближе узнать этого человека, трезво оценить свои шансы на возможный союз и не позволяла себе терять голову от внезапно нахлынувших эмоций. В этот момент Елена вспомнила о своих обязанностях хозяйки дома и многословно пригласила гостя к столу. По правилам этикета граф предложил руку леди Бамон, а виконт повёл к столу свою оченицу. Других гостей не было. Так что обед накрыли за небольшим круглым столом в малой столовой, в которой обычно завтракали. Небольшая уютная комната, отделанная светлыми обоями, расписанными перепёлками и фазанами, очень подходила для скромной семейной трапезы. Поскольку времени на подготовку было мало, Кати пришлось проявить фантазию. Она полагала, что графа, живущего в глуши, не удивить дичью или модной в этом сезоне крольчатиной. О его вкусах она не знала, поэтому приказала подать всего понемногу. В результате на столе соседствовали паштет и фаршированные грибами яйца, сырные тарталетки и тонкие полоски ветчины. На горячее подали суп с копчёностями и зелёным горошком, а следом котлетки из судака с овощным гарниром и несколькими соусами. Уже ко второй перемене блюд Елена попыталась втянуть графа в разговор. Тот спокойно отвечал на её вопросы, но сам больше интересовался содержимым своей тарелки. В Викантайсе пришлось поумерить свой пыл и воздать должное искусству повара. Однако, к десерту леди Бамон вновь набралась смелости, чтобы расспросить графа о его землях. Ми лорд, я слышала, что ваш предок заложил замок ещё в 10 веке. Самым восторженным тоном произнесла виконтесса, давая графу возможность похвалиться древностью рода. Удобных мест для строительства и проживания не так много, миледи, вежливо отвечал Варвик. Полагаю, на месте всех известных нынче знаменитых домов когда-то были стоянки древнего человека. Елена вежливо улыбнулась, но было понятно, что её такой ответ раздражил. А вот Катина, наоборот, понравился. Не так давно она посещала лекцию профессора археологии, где высказывались подобные суждения и приводились доказательства на примере раскопок во дворах древних монастырей и храмов. Леди Абермаль с удовольствием развила бы эту тему, но виконтесса, упрямо сверкнув глазами, вернулась к обсуждению земель графа. Расскажите мне, лорд, какие у вас леса? Мрачные еловые, дубовые, буковые или романтические берёзовые и кленовые рощи. Вокруг замка есть парк Миледи, вежливо отвечал Варвик. В нём множество красивых деревьев разных пород. Отдельно есть розарий и фруктовый сад с ягодными шпалерами. А на остальной части моих земель леса растут самые разные. Есть и красивые рощи, и стлаевой лес, и еловый бор. Мои поместья сами обеспечивают себя необходимым деревом. Ответ был вежливым, полным и не позволял развить тему. Елена уставилась в тарелку, сердито разглядывая котлетку и замолчала. Мужчины наслаждались едой, а Катерина следила за слугами и время от времени съедала кусочек. Граф бросал на неё странные взгляды, но ел с аппетитом. Когда подали восхитительный моседуан с осенними фруктами, граф не выдержал. «Леди Абермаль, вы восхитительно организовали ужин. А теперь прошу вас отложить заботы и уделить время десерту. А я охотно развлеку вас беседой. О чем вы хотели бы поговорить?» «Расскажите мне о себе, ваша светлость», — попросила Кати, не обращая внимания на обморочный взгляд сестры. Варвик оценил ее честность и решительность. «Задавайте вопросы, миледи». Я не знаю, что именно вы хотите знать. Я успел убедиться в том, что женщин интересует что-то совершенно непонятное нам, мужчинам. Катерина задумалась, как бы поточнее сформулировать вопросы о состоянии замка и наконец решилась. Расскажите мне о своём замке, милорд. Вам нравится возвращаться в свой дом? Граф немного зазадачился, задумался, потом сделал глоток хереса и начал отвечать. Я родился и вырос в Арвике Меледе, поэтому для меня он является той тихой гаванью, в которой я могу укрыться от невзгод. И в то же время его стены хранят столько болезненных и горьких воспоминаний, что порой один вид его заставляет заныть моё сердце. Вам, наверное, уже известно, что я должен проводить в замке Варви 10 дней в году, либо оставить в нём наследника. Это является некоторым неудобством, но думаю, люди, прикованные кандалами к тачке или поворотному колесу, лишь посмеются над моими горестями. Всё познаётся в сравнении. Про наследника я не знала, вклинилась в поток грустных слов Кати. Значит, в тот год, когда вы появились на свет, ваши родители получили возможность путешествовать, не возвращаясь? Да, и они сполна пользовались своим правом до моего поступления в школу. подтвердил граф. Значит, ваша первейшая обязанность, ми лорд, оставить наследника вашей крови. Кати смущалась говорить на такие темы с мужчинами, но для неё было важно выяснить всё до официального обсуждения возможного брака. Теперь она должна была задать вопрос. Уверен ли лорд Варвик в своём выборе? Она уже не молода, не красива и вероятно не сможет подарить ему наследника. Моему дому нужна хозяйка. Твёрдым тоном ответил граф на незаданный вопрос. А мне, разумный компаньон. Если же детей не случится, у меня есть дозволение от короля и храма развестись, выплатив жене содержание и попытаться вновь. Но я уверен, что эти меры не понадобятся, миледи. Катерина покрылась румянцем смущения, но взора не опустила. Я готова попробовать подружиться с вами, ми лорд. Так же твёрдо сказала она. Варвик нарушил этикет, отсалютовав ей бокалом, а виконты и виконтесса, кажется, вздохнули с облегчением, и разговор плавно перетёк на столичные развлечения.